вот и мы. О, садитесь, садитесь обеды. Не спеши, хозяйка. Сюрприз у нас. Да. Сюрприз? Что такое? Даже не знаю, как тебе сказать. Ну, говорите. ладно, хватит тянуть. Говори. Ну, что такое? Ну, так и быть. Смотри. Что это? Зверёк, зверёк какой. Иско к вам, уважаемые дамы. Ой, он вратит, вроде чего-то даже говорит. Ну надо же, волинник, игрушка это. А живое что? -то. Просто осторожней, бери, осторожней, пожалуйста. Бери, доченька, только следи, чтобы все было в порядке. Хорошо, хорошо. Тихо -тихо. осторожно. Ой, спасибо вам. Ой, ну, надо же. Ручки. Смотри, мама. У меня все как мне. И смотрите, толпы. Осторожно.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 на да, находка удивительная, дядюшка Говорят, зверек крошный Меньше белки а? Но с виду очень на нас похож Похож, дядюшка, похож И ходит на двух ногах И стрекочет да. на каком-то своем наречии Да не только на своем наречии Дочка моя научила его по-нашему говорить и понимать А назвала его Грильдрик А, ишь ты, человечек, значит Да, а он ее прозвал своей глюмдаль клич Нянюшка, значит Она и есть нянюшка, не отходит от него Ну, шутка ли, кукла, да еще живая ты. Такой у нас понятливый, послушный Охотно идет на зов и делает все, что ему приказывают Да что ты все говоришь, договоришь да Посмотреть-то ведь куда интереснее. Это можно, дядюшка. Эй, Глюмдальфич. Эй. Давай, показывай своего грильдрика. Хм, пожалуйста, смотрите. А, а ну-ка, грильдрик, а? покажи, чему я тебя научила, ну?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 Зверька, пожалуйста, жена! Такого вы не видели нигде и никогда! Только сегодня один день в гостинице Зелёный орёл за умеренную плату Вы можете увидеть удивительного зверька! Этот зверёк чуть больше человеческого пальца! Выглядит, как настоящий человек! Вы слышите меня за граждане, как настоящий человек! Он понимает, все, что ему говорят, сам умеет произносить немало слов по-нашему! И проделывает самые разные Народ хвалом повалил гостиницу. Булливера поставили на стол, а Глюндальклич взобралась на табуретку, чтобы охранить. Мы начинаем! Мы волнуемся, но надеемся, что ваши ожидания не будут обмануты. А ну-ка, Кильдрик, выходи! А вот и я! Смотри-ка ну, Такой, как мы Только меньше да. моего мизинца Игрушка какая-то, ей было Ну, хватит, хватит Тихо, тихо, тихо. тихо. Начинай Клюм, клич Музыка А ну-ка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 Бери соломинку и действуй! Господа, это не соломинка, а копьё! <свят> Итак, приём из копьём! Раз, два, налево, шаги! Защита, удар! Ещё удар! Теперь защита и победа! Здорово! Вот <свят> это дрессирование! Кто соображает, как человек? Почище любой обезьяны. О, Что хорошо, то хорошо. О, тихо! Тихо! Внимание! А теперь говори, Грифрик. Я поднимаю этот бокал за вас, уважаемый великаны. Пусть я мал, но я человек, а не игрушка. Я очень рад познакомиться с вами. До новых встреч! Ваше здоровье! Вот это да! Вот что-то так чудо! Договорили, как мы! Ой, чего тут на свете не бывает? Не увидел, не поверил бы. Ну, что-то, еще раз непременно надо посмотреть, и денег не жалко. И понял тут хозяин, что показывать Булливера дело очень выгодное.